По утрам, после обильного снегопада, порой приходилось какое-то время откапываться. Свежий снег отгрести было нетрудно, хотя палатку и сани заметало весьма внушительного вида сугробами. Такие сугробы, пожалуй, были теперь основным препятствием нашим долгом в сотни километров пути по ледниковому плато. Мы шли на восток по компасу. Ветер обычно дул с севера, с ледника. День за днем он упорно дул слева, и капюшон от него не спасал. Я надел еще маску, чтобы защитить нос и левую щеку от обморожения. И все-таки умудрился отморозить левое веко. Веко распухло, и глаз целый день не открывался. Я уж решил, что навсегда утратил способность видеть его. Даже когда Эстравен отогрел его с помощью языка и дыхания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 А разыгрывалась поземка, завиваясь в ослепительные, жгучие вихри, похожие на пыльные смерчи. Иногда поземка ползла по самой поверхности ледника. А небо вдруг становилось белым, и воздух белым, и солнце скрывалось в этой белой пелене, и мы переставали отбрасывать тени. Даже снег под ногами, даже сам ледник, все как бы исчезало.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 и на лицо падал целый фейерверк крошечных ледяных кристалликов. Шли обычно до полного изнеможения, или, по крайней мере, до наступления темноты. Обычно в день мы шли часов по 11-12, и делали от 18 до 25 километров. Похоже, скорость была недостаточно высока, однако и условия не всегда нам благоприятствовали.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 Бесконечные заботы страшно надоедали и казались порой совершенно бессмысленными. Иногда мне хотелось просто снять с саней спальный мешок и улечься в глубокий санный след, не ставя никакой палатки. Я ясно помню, как сильно мне этого хотелось и как яростно я сопротивлялся методичной, тиранической настойчивости своего спутника, непременно требовавшего, чтобы мы все делали как следует и тщательно готовились к ночлегу. В такие моменты я его ненавидел. Ненавидел лютой, смертельной, какой-то внутренной ненависть. Я ненавидел те жесткие, неуклонные, неотменимые требования, которые он мне предъявлял во имя жизни. Когда все бывало сделано, и мы, наконец, оказывались в палатке,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 Где-то через час после ужина Эстровен чуть уменьшал мощность нагревателя, если позволял мороз, и выключал свет. Делая это, он бормотал короткую прелестную молитву или заклинание, единственное, что я запомнил из мудрости Хандары. «Восславься же о тьма и незавершенность мироздания». Так говорил он, и наступала тьма. Мы засыпали, чтобы утром всё начать сначала. Так продолжалось целых пятьдесят дней.